Глава 15. Крюк. «А что, мой план действительно может показаться немного безумным, но я ведь уже дважды это делал. В первый раз я воспользовался трупом Алва, а во второй лорд Бенита техникой подчинения открыл проход. Так кто же мешает нам это сделать сейчас?» Старый Бен посмотрел мне прямо в глаза и хитро улыбнулся. Он тоже знает, что все может получиться, и сто процентов уже думает наперед, как можно использовать общее дело себе во благо. Что ж, я не против, но сначала он поможет мне. Ты готов вскрыть корабль, как в прошлый раз? Немного странно себя чувствую, спрашивая такие вещи. С одной стороны, этот Вилли с помощью кодов передал себе ключевые воспоминания о прошлых петлях. А с другой... Кто знает, что он туда включил, а что пропустил? Конечно, Бен продолжил улыбаться. Похоже, перед боем его накрывает, и это просто защита организма. Или думаешь, я забыл, что ты подарил мне право на внушение? Ну вот, уже и глупые шутки в ход пошли. Точно нервы. Все же сквозь контрабандистский опыт порой пробивается его прошлая спокойная жизнь, как члена семьи Сапора. «Тогда начинаем готовиться». Я показал отсек, где нашел свой комбинезон-скафандр, чтобы Веле тоже было в чем выйти в космос. «Как будем его тормозить?» Айла сменила Бена за рулем и хищно уставилась на догнавшего эсминцы Алва. «Достать его, как в прошлый раз, вряд ли получится». Контрабандист уже вернулся, полностью упакованный в скафандр, и сходу предупредил меня о некоторых сложностях. «Ты же помнишь, что говорила о балвах Они каким-то образом исчезают из петель и узнают о готовящихся нападениях». «Думаю, это что-то вроде коллективной памяти или, не знаю, почтовой рассылки. В нашем случае механизм не так важен. Главное, они знают о том, что им вредило, и никогда не попадаются дважды в одни и те же ловушки». «И ведь это на самом деле проблема. Если моя атака не пройдет... Наш противник быстро сообщит остальным, что мы не свои. Впрочем, зачем искать сложные пути? Если я прав, и нас пока считают неизвестным, но все же союзным кораблем, то почему бы это не использовать? На переговорах мы, ясное дело, сразу провалимся, но ведь порой не обязательно использовать слова, чтобы донести свою мысль. Айла, веди наш корабль прямо на Гнарфов. Я выделил в качестве цели только что лишившийся двигателей корабль. «Делаем вид, что мы высаживаем десантную партию, и пусть наш коллега либо присоединяется, либо убирается обратно». «Не боишься, что подстрелят?» Голос Бена прозвучал твердо, но я неожиданно понял, чего он боится. «Если я умру, то появлюсь на земле с той же самой памятью, что сейчас. А вот для Вели все откатится назад, как будто этого дня со всеми его открытиями и не было». И снова ему читать свой старый код, а потом мучиться, думая, рассказываю ли я ему правду обо всем остальном или нет. «Боюсь», — отвечаю честно. «Я ведь тоже все равно не люблю умирать. Несмотря на все возможности, что мне так щедро отсыпала временная петля». И кажется, это были те самые слова, которые позволили нам стать немного ближе. Даже жалко, что в следующий раз это пропадет. Вряд ли Бен станет включать такую малость в свой отчет в конце недели. Закрепилась на подбитом эсминце, нашла в трюме три десятка псикиборгов, выпускаю их для имитации десанта. Айла говорила ровным, немного механическим голосом, а я невольно поразился той легкости, с которой она отправила псов охотиться на выживших членов экипажа. Впрочем, если наш план не удастся, им точно конец. А так отбиться от 30 психиков в телах машин – это хоть какой-то шанс. Что делает Алф? Остановил атаку. Есть, он приближается. Видимо, тоже решил принять участие. Бен, наш выход. Я вместе с Вели бросился к шлюзу, по дороге отвлекшись на свою бывшую коллегу. «Свет, держи защиту как можно лучше. Пока мы не разберемся с нашим врагом, безопасность вас всех будет зависеть только от тебя». «Хорошо». Девушка кивнула в ответ, но я уже не смотрел. Добравшись до шлюза и открыв проход, мы принялись ждать, пока истребитель «Алва» приблизится. Впрочем, можно будет не терять время. Я увидел, как Бен ловким движением специального манипулятора на перчатке Выдвинул специальные крюки в районе локтя. По идее, эти штуки нужны, чтобы цепляться за всякие препятствия при абордаже. Именно то, что нам сейчас и нужно. Айла, траекторию. Бен отдал команду в общий чат, и тут же перед глазами у меня высветилась амплитуда идеального прыжка, после чего включился таймер для момента старта. Все же с аналитиком такого класса, как летающая подруга-контрабандиста, «Приятно работать». Прыжок. Ноги оттолкнулись, потом меня впечатало в корпус пролетающего мимо корабля. Алф, похоже, нацелился на другой конец эсминца. Потащило, но крюки сработали как надо, позволив удержаться. А потом, когда я пришел в себя, Бен уже успел подчинить корабль и открыть люк. «Береги глаза!» Он запустил внутрь какой-то световой техникой, а потом с Боном наперевес проскользнул на корабль. Я сразу же последовал за ним. Для начала, правда, попробовал сработать на упреждение. «Я же знаю, где стоит капитанское кресло, так почему бы прямо отсюда не запустить туда параличом?» «Не сработает. Ладно, но если да, то это сможет сберечь нам немало сил». «Осторожно!» Стоило мне оказаться внутри, как оказалось, что мои планы были чересчур оптимистичны. Бен уже сражался, и ему явно приходилось тяжело. Отступая под градом техник Алва, он тем не менее старался не впадать в панику, и даже повернул нашего противника боком к шлюзу, открывая того для моей атаки. Да, Бена оглушила, но и он заставил нашего противника подставиться. «Внушение!» В два прыжка, сократив расстояние между нами, я попытался достать Алва своей новой главной техникой. Вот только, увы, приходящий в себя червелицей, как это было в прошлый раз, и бодрый, и полный сил, как сейчас, это оказалось два совершенно разных противника. А еще мне показалось, что Алф явно ждал от меня именно такой атаки. Посланная мной искра как будто врезалась в бетонную стену, И в отличие от случая со Светой, тут было видно, что пробить ее не получится. Паралич. И опять он защитился, сменив свой щит. Ну конечно, я же не пытался до этого достать истребитель Алва внушением, так как знал, что он будет к этому готов. А тут по факту то же самое, только не в дуэли космолетов, а в личной схватке. Мы знали, что лорд Салдок вернулся и были готовы. Червелицы, стоящий напротив меня, даже не удержался от небольшой пафосной речи. И это было его ошибкой. Той пары секунд, что он мне дал, оказалось достаточно, чтобы придумать новый план с учетом только что открывшихся обстоятельств.